Глава седьмая «Что случилось?» Я вышел из автомобиля, и ко мне тут же подошла покрасневшая от возмущения Софья. «Не знаю, как еще разговаривать с этими мудаками!» — тихо ответила она. «Наверное, пора их выпнуть отсюда, раз пришла замена, иначе я сохранность их тел не гарантирую». Я подошел к задумчиво смотрящему в документы охраннику. Спецодежда помятая, лицо опухшее после сна. «Ну и что здесь происходит? Почему не пропускаем? Я же заранее предупредил, что скоро прибудет пополнение». В конце не выдержал и повысил голос. «Иван Сергеевич, ну тут с документами беда». Он крутил в руках бумаги, якобы пытаясь что-то рассмотреть. «Вообще не пойму, что написано. Будто подделка. А вдруг это какой шпион? Я же отвечаю за вашу безопасность». «Ты уволен», — спокойно ответил я этому дебилу. «Что? Почему? Я же на рабочем месте». Он понимающий уставился на меня. «Документы заберешь в отделе кадров, спецодежду сдашь на складе», — резко ответила Софья, замечая, что охранник начал открывать рот, чтобы что-то ответить, добавила. «Еще хоть слово и волчий билет тебе обеспечен». Охранник покосился на блондинку, затем угрюмо кивнул, отдавая бумаги одному из магов, и удалился. Я подозвал еще двоих охранников, что паслись возле автомобилей Медведевых. Предупредил, что и они уволены, и оставил их дорабатывать, пока Медведеву будут устраиваться. А затем я заметил еще одного, который возвращался с обхода территории. Судя по красной роже, по дороге уже успел выпить. Ему я сразу же предложил выметаться. Как ни странно, но бывший охранник послушался, поймав мой гневный взгляд. Да, я все больше и больше поражался Борису. Это же каким надо быть дебилом, чтобы превратить собственную охрану вот в это посмешище. «Сделай так, чтобы они в ближайшее время уже здесь не работали», обратился я к начальнице СБ, и она довольно кивнула. «Пойду выпишу приказы об увольнении этой и второй смены», ответила она. «Да, в ночь уже заступят люди Медведевых». Я повернулся навстречу Алексею, который уже вышел из первого автомобиля и подошел к нам. Он был немного расстроен, что пришлось почти полчаса ждать на солнце. Пусть уже и время под вечер, но сегодня был жаркий день». Мы поздоровались, и я предложил ему проезжать на территорию. Через пару минут мы с Алексеем прошли в дом. «А ничего, так у тебя», — он накинул просторное помещение взглядом и уселся в предложенное мной кресло. «Виски будешь?» — предложил я. «Я на работе», — ответил Алексей, странно посмотрев на меня. «У тебя, я так понял, выпивка в порядке нормы здесь?» «Тот любитель выпить скорее исключение, чем правило», — усмехнулся я. «Так что на работе это должно быть табу». «Согласен, я лучше воды попью или чаю». Алексей налил себе полный стакан из графина на столе и залпом осушил его. Затем угрюмо посмотрел в окно. «Говорят, что скоро война с Троекуровыми». «Да, скоро. И предчувствую, что будет жарко». Я посмотрел в его сторону. «Только из-за этого ты вызвался в число добровольцев». «А что, этого мало?» — покосился на меня Алексей. «Эти твари убили сестру у меня на глазах. Я поклялся себе, что отомщу». Но еще сыграл свою роль то, что я не особо владею тайнами клана, весрион выбирал в отряд только таких. Тогда добро пожаловать, Алексей! Протянул я ему руку. Уверен, что у тебя представится возможность отомстить этим паразитам». Здоровяк посмотрел на протянутую ладонь, затем встретился со мной взглядом, в котором поблескивали искры затаенного пламени мести, и мы обменялись рукопожатиями. Думаю, что сработаемся, ответил Алексею, и он впервые натянуто улыбнулся. Иначе у нас ничего не получится. Одно условие: я буду командовать отрядом. А я это и хотел предложить, но с небольшим дополнением. Та девушка, которую ты видел у ворот, начальник моей службы безопасности. Вся связь, отчет, рекомендации через нее. Она же скоро будет устраивать вас на работу. Добро, ответил Алексей, но я почувствовал, как он напрягся. Не переживай, успокоил его. Она кого угодно в баронерок скрутит, если хочет. Железная девушка. Мой собеседник задумчиво посмотрел на меня и кивнул. Кстати, у одного из наших проблем с документами одна из печатей размылась. Я думаю, решим. Приободрил я Алексея. Кстати, отец спросил передать. Буркнул сыну Луки, доставая из за пазухи пиджака пузырек среднего размера и ставив его на стол. Это клей по его новой рецептуре. Усилен магией. «Спасибо, как раз вовремя», — ответил я ему, взяв в руки стеклянную емкость и посмотрел на свет. Теперь вещество было мутно-синего цвета, и в его толще еле заметно поблескивали искры. Ну что ж, отлично. Заодно собирался усилить и лук, а то мне в последнее время не очень нравился звук, который он издавал. Если в этом мире древесина хоть как-то походила по своим характеристикам на ту, с которой я сталкивался ранее, то «Сумеречная зона» преподнесла мне совершенно незнакомый экземпляр. Непонятно, как он поведет себя при более серьезных нагрузках. Конечно, он был легче, крепче и удобнее предыдущих опытных экземпляров, но все больше как-то странно поскрипывал, и я опасался, что в решающий момент мое оружие может сломаться. Резонно было бы усилить дерево пластинами, которые я заметил в мастерской Тао. Думаю, что он сможет смастерить форму под размер основы лука. «Обустраивайтесь, я чуть позже подойду. Мой слуга определит вас в отдельный дом для персонала. Но не переживай, все удобства там есть». Алексей кивнул. Я проводил его до выхода из главного здания. Тут же мой телефон дал о себе знать. «Да, слушаю», — принял я звонок. «Привет, Иван!» — услышал я напряженный голос Лиса. «Мне нужна помощь!» «Что случилось?» «Да обложили меня тут. То странные звонки, то вот следак какой ты меня вычислил. Понятно же, что это по поводу той самой истории с двумя, ну, ты понял», — ответил Лис. «Приезжай!» — тут же ответил я ему. «Дорогу знаешь?» «Да, сориентируюсь. нервно хохотнул некромант. «Мне бы ненадолго остановиться в надежном месте, а то сам понимаешь!» «Остановишься пока у меня!» — ответил я. «Это не обсуждается!» Лис хотел еще что-то сказать, но после паузы все же пробормотал. «Спасибо, друг, в общем, я уже в пути!» И отключился. Я же как раз решил пробежаться пару-тройку километров, если тренироваться, то в полной мере. Исследовал поместье, уже зная каждое деревце и строение на территории. И сейчас пришел к выводу, что идеальнее для бега, чем прилегающая к поместью дорога, не придумаешь. Переоделся в просторные легкие штаны, Натянул рубаху с короткими рукавами и без пуговиц. Нашел удобную обувь, которую посоветовал для бега Захар. Она называлась «Кроссовками». Придумали же. Само собой, бежал я не в одиночестве. Софья тоже решила размяться и составила мне компанию. Я поразился, как ей удавалось, сохраняя дыхание, болтать безумолку. Рассказала, что двое охранников покинули поместье, и сейчас новоприбывшие маги оформляются в отделе кадров. Далее порадовалась насчет качества еды. Новые повара готовили на удивление вкусно. Затем поведал о том, как бег позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. «Я поздний ребенок в семье», — размеренно дыша и не сбивая темп, — объяснила Софья. «Так у меня мама, уже пожилая, до сих пор бегает по вечерам и чувствует себя замечательно, выбегает на стадион неподалеку и...» В этот момент мы добежали до пятачка, где дорога круто уходила в сторону и тут же повернули обратно ровно полтора километра. «И вообще, я раньше была толстухой, перекинь!» — продолжила она. «В академии дразнили коровой, а потом побывала в цирке и решила, что это мое, начала заниматься спортом, бегать». «Желание со временем пропало?» — улыбнулся я. «В точку, но я уже не могла без пробежки и тренажерного зала». Мы отдалились на сто метров от поворота, когда я услышал за спиной свист колес а повернувшись, разглядел блекло-бежевый корпус транспортного средства. Она очень быстро приближалась, немного виляя и вздымая пыль с под колес. «Дьявол! Я узнал автомобиль Лиса, видел его в последний раз на заднем дворе временного жилья некроманта, а потом понял, что за ним кто-то гонится». «Кто бы это мог быть? И чего это так летит?» Софья настороженно посмотрела в сторону приближающегося автомобиля и слегка напряглась. «Судя по всему, это мой друг», — ответил я, а затем достал пару стрел-глушилок, надел паутиной перчатки и обработал наконечники зельем антимагии. Синяя пленка, окутавшая металл, тут же замерцала. «Ты собираешься стрелять в него?» Софья озадаченно посмотрела на стрелы, которые я положил перед собой. Я уже припал на колено, проверяя лук на боеготовность. Не нравился мне этот скрип, который говорил о явном износе сумеречной основы лука но думаю, что несколько выстрелов она точно выдержит. «Собираюсь, но не в него, конечно, а в то, что за ним гонится», — поднял я голову и встретился с удивленным взглядом Софьи. «Да кто гонится? Вообще ничего не вижу», — всплеснула руками блондинка. «А ты посмотри внимательней», — на моем плече появилась Лея, ковыряясь лапку у себя между жевалами. Видно, только закончила трапезу. Софья сощурила глаза, всмотревшись вдаль, а затем достала из кармана какой-то предмет, раскрыла его, и я понял, что это миниатюрная сдвоенная подзорная труба. Для меня же этот предмет был бесполезен, меня вполне устраивала способность орлиный взор, которую я перенес из своего родного мира. Хоть что-то из обширного списка навыков уже хорошо работает. «Что это за хрень?» — воскликнул Софья, всмотревшись в свой прибор. «Не хрень, а ловушка 55?» — поправила Лея. «Так мародеры называют это». По крайней мере, я так слышал, а вот что дальше ждет того, кто попадет в этот смерч, тут я пас, не была внутри, не знаю. «А почему пятьдесят пять?» – задаченно спросил я. «А я почем знаю? Я не знакома с ее изобретателем, иначе растерзала бы его в клочья. Сколько моих братьев и сестер такая штука затянула?» Я еще раз всмотрелся в сторону приближающегося друга. За автомобилем Лиса несся искрящийся небольшими молниями смерч, явно догоняя не особо скоростное транспортное средство. Тот, кто управляет ловушкой, явно скрывается сейчас в лесу. Ну что ж, рано или поздно он выйдет из укрытия, и я его встречу достойно. Понятно было, что в салоне автомобиля не только лис, но и его семья, поэтому, чтобы никто из них не пострадал, нужно действовать наверняка и жестко. Представил, как страшно сейчас его жене, сыну, а затем рука потянулась к колчану. Я поменял оглушающие стрелы на боевые, добавил еще опять, обработал их зельем и разложил перед собой. «Да, точно, похоже на смерч», — пробормотала Софья, услышав слова Леи и продолжая смотреть в трубу. «А кто мог напасть на твоего друга?» «Но он опять куда-то влез», — пожал я плечами. «Не живется ему спокойно?» Я сфокусировал взгляд, рассчитал траекторию стрелы, учитывая ветер, скорость и направление движения смерча. Решил ударить навесом, иначе была вероятность задеть автомобиль Лиса. Главное, чтобы сейчас цель не дернулась в сторону. Все получилось так, как я и планировал. Дерево скрипнуло, тетива сделала свое дело, тут же возвращаясь в исходное состояние и приятно зазвенев возле уха. Когда стрела взмыла вверх, в небо, а затем по пологой траектории опустилась ровно в то место, куда переместился смерч, Лея радостно закричала. Моя пуля буквально разрубила крутящуюся энергию пополам, и две ее части, расплескивая молнии в стороны, растеклись по дороге и растворились. В тот же миг от ближайших деревьев отделился человек в сером камуфляже, затем еще один, и вот уже они запустили еще парочку смерчей. Один в сторону автомобиля Лиса, второй в нашу. Теперь ловушки 55 двигались раза в три быстрее. «Упертые ребята, ничего не скажешь». Ну, сами напросились. Я разбил и эти два смерча, а затем пустил боевую стрелу в ближайшего мародера. Стрела пробила глазницу жертвы, и та рухнула навзничь в высокую траву. Во второго воткнулась следующая моя стрела, но уже в районе грудной клетки. Больше никто не смел высовываться. Подельники этих двух отморозков, видимо, решили свалить. Тем временем к нам подоспела помощь Жорик с Алексеем и пятеркой магов. Но слишком быстро все произошло, и все закончилось до того, как они подъехали. «Иван Сергеевич, это было очень быстро. Я еще не сразу сообразил, что это вы там на земле раскладываете». Он тревожно осматривал лес, куда скрылись оставшиеся в живых мародеры. «Надо все прочесать», — ответила Софья, посмотрев на Алексея. «Да, и сам хотел предложить», — ответил сын Луки, махнув своим магом. «Пойдем, только аккуратней. В общем...» Они сошли с дороги и тут же растворились в лесу. Вот это я понимаю, выучка. Все с первого слова схватывает. Софья как-то удовлетворенно посмотрела в ту сторону, где исчезли медведевы. Только ты аккуратнее с Алексеем, ответил ей тихо. Сильно не наезжай. Да я уже поняла, буду внимательно. Кивнула Софья и обернулась в сторону подъезжающего автомобиля. Стекло со стороны водителя опустилось и показалось бледное лицо Лиса. Привет, Иван. Я думал, что не оторвемся. Пробормотал он. Спасибо вам. «Привет!» – я поздоровался с ним, заметив в салоне жену и сына, испуганно смотревших в нашу сторону. «Проезжай на территорию, я скоро буду». Чуть позже мы уже сидели в одной из беседок, и симпатичная молоденькая служанка принесла нам чай. Жена Лиса с его сыном гуляли по еще не стриженному газону, и пацан ловил в траве каких-то насекомых. «Ну и куда ты опять влип?» – обратился я к Лису, принимая от девушки чашку чая. «Неужели все из-за того ледяного мха?» — Угадал, — помрачнел Лис, делая глоток ароматного напитка. — Выследили демоны, они же, скорее всего, и молчали в трубку. — А кто их послал, знаешь? — начал допытываться у него. — Есть у меня подозрения некоторые, — задумчиво ответил Лис, — но ты его не знаешь. — А ты все равно скажи, — усмехнулся я. — Горбун, знаешь такого? — печально улыбнулся Лис. — Запомню, — процедил в ответ. «Благодаря мне у тебя появился еще один враг», — добавил Некаромант, разрядив возникшую паузу. «Ну, скорее всего, это благодаря мне у тебя враг появился», — возразил я. «Мне ты не привыкать, знаешь? Я сколько за свою жизнь их перебил». «За всю свою жизнь?» — хохотнул Лис. «Скажешь тоже, у тебя жизнь только начинается». «Последние недели настолько насыщены, кажется, будто уже целую жизнь прожил», — рассмеялся я в ответ. Вот же дьявол, чуть не проговорился. Надо быть аккуратнее. Если бы сейчас напротив сидела Софья, не отвертелся бы так просто. «У меня очень похоже», — кисло улыбнулся Лис. «Только вот полная жопа со всех сторон навалилась как-то одновременно. Черепа, конкуренты, мародеры. Еще эти следователи, будь они неладны, боюсь, как бы сюда не пришли. Мне кажется, что они меня вычислили». «Уверен, что придут», — ответил я, кидая в рот небольшие печенье. «Или со мной попробует поговорить. Ты же под моей защитой?» Лиса опустил плечи и посмотрел в чашку чая. «Да не дрейфь ты, отобьемся! Главное, что жена и ребенок целы и невредимы», ответил я, добавляя. «Кстати, есть и дело». Вытащил из пространственного хранилища 10 кустов ледяного мха и положил их перед Лисом. «Твою мать!» — пробормотал он одними губами. Лицо его вытянулось. Он, скорее всего, никогда в жизни не видел столько потенциальных денег. «Какому сроку нужно продать?» – ошалело посмотрел он на меня. «Желательно за день. Мы на пороге войны, и сейчас нашему клану очень нужны деньги», – ответил я серьезно. «Есть парочка некромантов из состоятельных», – ответил он задумчиво. «Опасно к ним вот так, нахрапом подходить, но раз времени мало, деваться некуда. Буду рисковать». «А еще», – махнул я рукой. «К тебе будет представлен сильный маг из числа тех людей, что недавно прибыли от Медведевых. Ты им доверяешь?» Я прочитал в глазах Лиса изрядную долю сомнения. «Как себе!» — кивнул я. «Ну ладно!» — Лис допил чай, вытащил из-за пояса свернутую заплеченную сумку, собрал ледяной мох. «За чай спасибо, вкусно! Ну что, сейчас обустраиваться пойдем!» «Да, сначала мой слуга покажет спальню в доме, где вы будете жить, а затем тебе надо будет спуститься в отдел кадров». «Ну, пойдем тогда!» — ответил Лис красный от недосыпа глаза, понятно было, что он не спал минимум сутки. «Сейчас, подожди!» Я остановился возле мальца и опустился перед ним на корточки. «Как дела?» Мальчик лишь кивнул в ответ. Его большие голубые глаза вновь внимательно изучали меня, как и в прошлый раз. «Он не может говорить», — ответила жена Лиса. «Родился таким, но все понимает и умеет общаться. Мысленно». «Еще один ментал. Вот это да!» В моем родном мире таких магов на руках носили, а здесь они на каждом шагу. Или, может, я ошибаюсь и просто «мне так повезло». «Смотри, фокус!» — я протянул вперед руку, затем потянулся за его плечо и вернул руку обратно. В пальцах была зажата стрела с тупым наконечником. «Это тебе подарок! Ну же, смелей! Он твой!» Мальчик довольно улыбнулся и в голове раздался немного смущенный голос. «Спасибо!» «Не за что!» – я потрепал его по голове, а затем мы всей компанией направились по широкой вымощенной камнем дорожке в сторону фамильного дома. Общаясь с семейством нового помощника, я выяснил, что жену Лиса зовут Римой, и у них оказывается семейный подряд. Она помогает некроманту готовить зелье, а что, быстро и эффективно, ведь уже две пары глаз следят за точной дозировкой и самим процессом зельеварения. После ужина я вышел на свежий воздух, чтобы немного остыть от насыщенного денька и собрать мысли в кучу. Итак, что мы имеем? Алексей с напарником вернулись из леса, так и не увидев ни одного мародера. Трупы забрали, следы крови забросали землей. Софья провела первую планерку с Медведевыми, уверенно и с результатом. Вроде обошлось без возмущения со стороны магов, особенно Алексея, что не могло не радовать. Толя гарантированно нападет еще раз и нужно быть на чеку. Стоит брать с собой хотя бы двух боевых магов, если выезжаю из поместья. Азиз, тот самый араб из торгового центра, оценил мой поступок и понятно, что с ним проблем точно не будет. Это уже хорошо. Что же касается войны, она явно вот-вот начнется, поэтому завтрашнего дня надо начинать укреплять поместье. Стоит освоить выделенные Другуновым несчастные 5000 рублей, конечно, добавляя свои деньги, точнее то, что осталось от них. Завтра надо отправиться в сумеречную зону за ингредиентами для Медведевых, но предварительно усилить лук у Тао и сделать про запасы несколько десятков стрел. Когда Лис принесет деньги, пустить все на защиту и возможное найм боевых магов. 10 боевых магов и еще 50, которые сейчас активно оттачивают свои навыки на тренировках, недостаточно для отражения серьезной атаки. Пожалуй, еще одно – не сойти с ума от количества задач и не забыть, что надо встретиться с Мариной и подарить ей украшения. Сам не заметил, что пересек парковое пространство и оказался вновь у ворот. Тут же заметил курьера, который топтался у входа. Мой телефон зазвонил. Это была Софья. «Да, я вижу человека у ворот с сумкой», — ответил я ей. «Не подходи», — я увидел, как Софья, держа трубку возле уха, махнула мне рукой. Она стояла как раз рядом с ними. «Подожди, сейчас охрана проверит на отсутствие ядов, бомбы, смертельного заклинания, и потом торжественно вручим тебе в руки письмо». Когда я не спеша подошел, письмо было проверено, и я, поблагодарив охрану и в особенности Софью, направился через парк обратно в сторону дома, по пути открыл конверт и развернул лист, на котором было написано. «Граф, я знаю, что в своем поместье вы скрываете особо опасного преступника Александра Штыкова, известного в преступных кругах под прозвищем Лис». В первый и последний раз я пойду вам навстречу. Привезите лиса в участок, что на улице Красной, и я забуду о вашем существовании. В противном случае вы сядете за укрывательство. Главный следователь особого отдела — Федор Уткин. Ну что ж, Федя Уткин, заметь, ты сам напросился. Кажется, я знаю, что делать. Улыбка вдруг непроизвольно появилась на лице. Если все получится, будет очень забавно.